Глава двадцать Номер восемь. Я не послушалась леди Филомену. Точнее, не вняла ее доводом, хотя и побаивалась реакции герцогини Виктории. Сутки уговаривала себя оставить все как есть, ворча на каждого, кто смотрел в мою сторону. Даже Шему досталось ни за что. Но здравый смысл проиграл битву. Вечером следующего дня нервы сдали, и я отправилась на поиски мага, знающего подоплеку трагических событий. Спрашивала ли я себя о праве интересоваться жизнью и смертью Маргариты? Да, не раз. Где я, а где клан Вансероса? Ворошить историю, которую назвали самоубийством и предпочли похоронить — плохая идея. Чертовски плохая. Но на меня охотились те же силы, что погубили дочь герцогской четы. Еще вопрос, кто опаснее — герцогиня в гневе или обладатель голоса, выманивающего по ночам из спальни? Добравшись до пункта назначения сектора темных. Я трижды постучала магическим молоточком по двери. На удары отозвалась быстрая мелодия, чересчур тревожная, но идеально подходящая к ситуации. Открыл рыжий парень с росыпью веснушек на щеках и вздернутом носу. Усмехнулся и процедил гнусаво. «Вали отсюда, полуцвет!» «Мне нужен Элиас Вансеросса», — отчеканила я, не обратив внимания на угрозу в каре зелёных глазах. «Ты не расслышала, что я...» «Это ты не расслышал», — оборвала я жёстко. «Зови Элиаса! Или расскажу мэтрам, что ты пытался меня поджечь! Распрощаешься с Гвендерлин в два счета!» Выражение превосходства сползло с конопатого лица, как облако солнца в погожий день. Полноценный поверил в реальность обещания. «Легко!» «Стерва!» — буркнул он и скрылся из виду. Я мысленно выругалась. Некрасивая выходка, знаю, зато действенная. Я еще раз убедилась, что меня побаиваются и на рожон лезть не рискнут. Элиас вынырнул из-за двери с округлившимися, как усовы, глазами. Ничего удивительного. Вряд ли полуцветы вообще стучались в дверь темных за всю историю Гвендерлин, а уж мое появление и вовсе не сулило младшему герцогу ничего хорошего. «Надо поговорить», — объявила я, опустив приветствие и любезности. Элиас поспешно закрыл дверь, скрываясь от любопытных глаз рыжего парня. «Что-то случилось, Лилит?» — спросил он осторожно. «Угу, четырнадцать лет назад». «Нам надо поговорить», — повторила я и мстительно добавила. «О твоей сестре, Маргарите». Элиас охнул и врезался в стену спиной и затылком. Мне почудился гул в голове бедолаги. Но младший герцог быстро оправился и схватил меня за локоть. «Идем». «Куда?» — опешила я. «А где возмущение и крики?» «Туда, где ты сможешь открыть стену, не опасаясь свидетелей. Это долгий разговор. Лучше уединиться». Как назло, в коридорах то и дело попадались ученики, бродившие в одиночку или парами, словно все разом вышли на вечерний променад. Элиас выпустил мою руку, но на нас все равно глазели, словно младший герцог шел не с полуцветом, а выгуливал диковинную заморскую зверушку. Устав от поисков, его сиятельство втащил меня в тренажерный зал. Вокруг царил бедлам, столы и скамейки перевернуты, на стенах подпалены, словно работа художника-самоучки, плохо знакомого с искусством. «Сможешь войти в синий коридор отсюда?» — шепнул Элиас, нервно озираясь. Я кивнула и шагнула к стене. Усилий не потребовалось. Камни разъехались от легкого прикосновения. С каждым разом я справлялась все лучше. Не то практика сказывалась, не то замок становился дружелюбнее. Синий свет, заполнивший тайный коридор, успокоил натянутые нервы, притупил раздражение. Словно я птичка, которую долго держали в клетке, а теперь выпустили в родную стихию — в небо. Однако с сама я заговорила жестким тоном. «Как на самом деле умерла Маргарита?» Младший герцог тоже умел упрямиться. «На самом деле?» — переспросил он ехидно. «Моя сестра ушла из жизни. Не стоит о ней говорить. Она сама подвергла себя забвению, когда сбросилась с башни». Я осуждающе покачала головой. «И не стыдно?» — спросила в лоб. «Другие пусть хоть сто раз рассказывают эту сказочку, но ты же ее родственник. Как язык поворачивается?» Ядовитая стрела достигла цели. Легко. Элис с конфужина отвел взгляд. «Ты права, это мерзко», — признался он. Но к такому выводу пришло следствие при Совете Многоцветья. Семья потеряла право доказывать обратное. Мать была в ярости, конечно. Но даже ее хваленое влияние не помогло. Она хотела отыграться на Гвендерлин. Мол, мэтры во главе с бритом не уследили, хотя отвечали за Моргов в стенах замка. Отец с трудом ее отговорил. Отыграться на Гвендерлин? О, да! Мне вспомнился приезд Алекса Рица и Сесиль Ларс в герцогство для знакомства со мной. Госпожа сказала им, что семья Вансероса имела право преследовать колледж, и Брит бы запросто лишился директорского кресла. Теперь я поняла, что герцогиня имела в виду. Неудивительно, что после этого примилого напоминания гости побледнели и мигом растеряли спесь. Почему тебя интересует Марго? спросил Эли, глядя испытывающе. «Дух лунной башни — не единственная и не главная особенность Гвендерлин». Я медлила. Причин молчать набрался целый ворох. Каждая требовала основательного объяснения. «Начинай говорить, элит. Если хочешь получить ответы, по-другому не выйдет». «Справедливо. Желаешь получить необходимое, дай что-то взамен». «Ладно. Где мы нам все?» «Помнишь ночь духа, когда... К... Когда мы столкнулись в коридоре? Ты, я, Ульрих и Нильс». Голос задрожал, но я упрямо продолжила. Убегая от призрака, я услышала голос Маргариты. Предупреждение. Я одна услышала. Это было странно, пугающе. Потому и промолчала. А потом... Потом... Глаза Элиаса, как никогда раньше, напоминали материнские. Опасность пряталась в зрачках, черных точках, невероятно ярких на фоне холодной стали. Взгляд разбирал на кусочки. Истинный сын герцогини Виктории. Но я говорила и говорила о последующих встречах с Марго, о таинственных противниках и кукле-защитнице, о синем коте Урсуле, останавливающем меня в трансе. «Проклятие, Лилит!» — выругался младший герцог, когда я примолкла и прислонилась к стене, сложив руки на груди, словно закрываясь от чужого гнева. «Ты же умная девушка, но совершаешь фатальные ошибки, как и...» «Твоя сестра?» «Знаю. Она жалеет, что не призналась Эмилио», «В смысле, мэтро Эмилио». Я покраснела. Одно дело назвать среднего герцога по имени мысленно, другое — при Элиасе. Но парень не обратил на вольность внимания. «Надо поговорить с моим братом». Ему известно о голосах. «Наверное. Если Дитрих не промолчала». Я горько усмехнулась. «Еще чуть-чуть и сама запутаюсь, кто о каких моих секретах знает». Элиас вытаращил глаза и пришлось признаваться в новой партии тайн, включая ночное происшествие в особом секторе и красноречивую надпись на девичьем лбу. «Тьфу!» — сильнее завелся младший герцог, но как быстро выяснилось, не из-за меня. «Только полуцвета, помогающего духу, не хватало! Да что творится с этим замком? Вот тут я разделяла негодование. Надавать бы Милле Тумаков, чтобы ни ей, ни остальным не повадно было. Хотя чему я удивляюсь?» Затравленные и обделенные полуцветы как никто жаждут привилегий и почестей. Наверняка леди Сесиль пообещала девчонке нечто особенное за помощь в тайных делах. Твоя очередь, я подарила Элиасу грозный взгляд, пусть только посмеет пойти на попятную. Рассказывай о Маргарите. Младший герцог нервно взъерошил петернёй черные волосы. Я не так много знаю, если честно, проговорил он, оправдываясь, не прожигая взглядом. Я сам собирал сведения о сестре по обрывкам разговоров, в том числе подслушанных. Мне три года исполнилось, когда Марго убили. Я ее даже не помню. Это с Эмилио, а не погодки. «Убили», — протянула я. «Значит, семья не сомневается в обстоятельствах ее смерти». Элис трагически помотал головой. «На Марго давно охотились. Те самые голоса. Родители это знали». «Знали? Но почему не забрали дочь из Гвендерлин?» «Забрали, но...» Элиас оборвал себя на полуслове. В тренировочный зал вошел Рэм Дюваль. Оглядел подпалины на стенах и развел руками, мол, вы только полюбуйтесь. Зашептал что-то под нос, творя магию, способную вернуть по колечным камням первозданный вид. Волна мощной энергии прошла от пола до потолка, словно порыв ветра, родившийся над морем. Мы с младшим герцогом вздрогнули, ощутив тепло. «Ох, ну и силища у Метра! Дюваль улыбнулся и удовлетворенно оглядел результат работы стену за стеной. Взгляд добрался до той, за которой прятались мы и... Ох! Элиас попятился. Я осталась на месте, но озноб пробрал такой, будто в сугроб в одном платье окунули. В черных глазах Метра промелькнула растерянность. На миг почудилось, что он нас заметил. Разглядел сквозь стену, но минула секунда, другая и педагог еще раз, бегло оглядев помещение, покинул его, насвистывая песенку. «Дюваль нас точно не видел?» — взволнованным шепотом спросил Элиас. «Не видел», — заверила я, хотя сомнения копошились в голове, будто та превратилась в муравейник. «Иначе бы что-нибудь предпринял». «Забудь о Дювале. Рассказывай дальше. Итак, родители забрали Маргариту из Гвендерлин». «Забрали», — выдохнул Элиас без выражения. Вероятность, что мэтр видел нас, засела в уме младшего герцога газонозой, А я подумала вдруг, что вряд ли это трусость. Скорее, членство в Ордене накладывало отпечаток, вынуждая всегда и во всем проявлять осторожность. «Но забрали слишком поздно», — добавил Элиас с ожесточением. «Катастрофа уже случилась. Марго, как и ты, скрывала, что ее преследуют голоса. Боялась показаться сумасшедшей. Не доверилась ни старшему брату, ни лучшей подруге Летисии». Летиси? переспросила я. «В смысле, Дитрих?» «Лучшей подруги? «Ну, дела». «Ага, ей самой», — подтвердил Элиас. Они жили в одной спальне. Не разлей вода все годы учебы. В общем, Марго долго противостояла голосам, используя амулеты и заклинания. Но в одно новолуние ее защиту сломали. Сестра не запомнила ничего о той ночи. Ее нашли в зале близнецов рядом с бездыханным телом первокурсницы из светлых. Элиас говорил так спокойно, будто не о трагедии вовсе, а у меня куцые волосы на голове зашевелились. Кажется, мама упоминала эту историю. Светлая ученица погибла по вине кого-то из тёмных. По вине Марго? Ты можешь представить масштабы скандала. Элиас показательно закатил глаза. В конце концов удалось доказать, что травмы, от которых умерла светлая, не могла нанести ученица, даже старшекурсница. Там применили слишком мощную магию. Марго тоже сочли пострадавшей. Родные убитой смирились. Это была скромная семья. Куда им до моей матушки? Но колледж долго гудел. Противостояние темных и светлых достигло апогея. Поэтому родители забрали Марго, объявив больной после нападения. Хотя, судя по разговорам дома, с ней, правда, было что-то не так. Но потом она вернулась в колледж. Да, мэтры настояли. Во главе с Бритом. Мы все обязаны закончить обучение, но случилась беда. Похоже, обладатели голосов взялись за старое. «Или за новое», — пробормотала я, доставая из кармана лист бумаги, служившей Маргарите закладкой. «Держи. Это я нашла в непопулярных легендах. Твоя сестра вела собственное расследование. За это ее и убили». Бледный Элиас прочел старое послание Эмилио, затем перевернул листок, увидел имена подозреваемых и покачнулся. «Ты же не хочешь сказать, что убийца Марго Мэтр Риц? Я ничего не хочу сказать. Как изволила заметить твоя сестрица, я в этой игре лишь пешка. «Пахнет аппетитно», — грустно протянул Шем. Еще чуть чуть-чуть, и носом начнет водить по воздуху, как пес. «Угу», — вторил приятелю Лен. Хотел что-то добавить, но услышал угрожающее фырканье Агни и разумно промолчал. Пахло впрямь изумительно. Милли Дорвис превзошла себя, создав новый кулинарный шедевр с кофейно-сливочным вкусом. Смешанный аромат горечи и сладости наполнил общую гостиную, призывно щекотал ноздри и заставлял желудки ворочаться. Исключительно наши желудки. Остальные полуцветы снимали пробу с десерта за столом. Нас четверых, Милли, не дождавшись извинений от Агнии, не пригласила из принципа. Горе-воровка провела в целительском секторе три дня и вернулась в родной сектор с повязкой на лбу. Магия огневички оставила глубокие следы, которые даже леди Вера не могла залечить в два счета. Полуцветы встретили страдалицу с почестями, будто та добилась равных с полноценными магами прав. Только Кайл с Адой держались особняком, не спеша проявлять заботу. Сама Милли, как обычно, вела себя скромно. Улыбалась уголками губ в ответ на пожелание здоровья. «Нечестно!» — проворчала Агния, наблюдая, как Милли отрезает кусок торта для очередного полуцвета. «Она воровка, а в отверженных мы...» «С каких пор ты веришь в справедливость?» — спросила я справедливость не верю», — прищуренный взгляд Огневички не предвещал Миле ничего хорошего. «Но рассчитываю, что страдать доведется не нам одним». «За этим не заржавеет», — пообещала я, вспомнив ночь духа, до которой осталось меньше двух недель. «Пойдем наверх», — позвала Агния, поднимаясь. «Достали все». Шем обиженно надулся, хотя к нему и Лену неосторожная фраза не относилась. Огневичка по-прежнему прожигала взглядом Милли. «Я еще посижу». Отозвалась я ленивым тоном, крутя на пальце замаскированный талисман Ордена. «Составлю компанию мальчикам. Надо же поддерживать статус официальной невесты великого темного мага». Я солгала. Желание торчать в гостиной отсутствовало. На этот подвиг я не согласилась бы даже ради Шема с Лианом, попавших в немилость нашими сагни и стараниями. Но сегодня Летисия Дитрих снабдила колечко новыми поисковыми чарами и заверила, что теперь оно непременно сработает. Талисман и правда потеплел больше обычного, приятно согревая палец. Лишь по этой причине я терпела аромат недоступного торта и неприкрытое осуждение собратьев. Сегодня под предлогом возобновившейся тренировки со средним герцогом прошло тайное собрание. Не ордена, а магов, посвященных в семейные дела Вансероса. Присутствовали я, Элиас, Эмилио и Летисия Дитрих. Бывшие влюбленные забыли на время о причинах, приведших к разрыву предпочли действовать сообща ради общей цели. Ради Гвендерлин. И ради справедливости для Маргариты. Но все же расположились за столом подальше друг от друга. Точнее, средний герцог расположился. Он долго ходил туда-сюда по залу, а потом сел между братом и мной. Как же я боялась встречи с Эмилио. Его взгляда, грубых слов, обвинений. Но средний герцог выглядел собранным и спокойным. Никакой злости или враждебности. Смотрел на меня с столикой грусти и, как показалось, с заботой. «Простите, мэтр, извинение далось с трудом. Не мой конек. Зря я не призналась раньше. Но до недавнего времени я не знала, кто такая девушка из лунной башни. Не понимала, что происходит. Реальны голоса или я схожу с ума?» Эмилио похлопал меня по плечу. «Мне жаль, Лилит, что ты оказалась втянута в эту историю. Жаль, что ты подошла силам, погубившим мою сестру». «Подошла?» — переспросила я взволнованно. «У вас с Марго есть что-то общее, необходимое злым силам», — пояснила Эмилио, стараясь говорить помягче. «Возможно, дело в одинаковых цветах магии или в том, что вы выросли в одном уголке страны. А может, это вообще не играет роли, не знаю. Но тебя выбрали не без причины. Следует понять, что ему, ей или им нужно, но главное — защитить тебя». Тут в дело вступила Дитрих, являвшаяся специалистом по всевозможным защитным чарам и талисманам вручила заколку в форме бабочки и новый черно-белый плащ. «Колечко ордена тоже сослужит пользу. И пар... пар...» Она запнулась, покосившись на мою неродную шевелюру. «В общем, сослужит». Я поняла. Дитрих хотела добавить о защитных свойствах парика, присланного герцогиней Виктории, но предпочла не поднимать тему лысого черепа в присутствии представителей противоположного пола. Следующим вопросом на повестке дня стал листок, найденный в непопулярных легендах. Эмилио взволновали имена подозреваемых, хотя он силился не показать, насколько. Я его понимала. Да, Мунис давно мертв, зато Риц живет под боком. «Не тянут они на помощников духа», — уверенно заявила Дитрих. «Юрген Мунис и Мухиб не обидел, его все ученики боготворили. А Риц? Надо быть сумасшедшим, чтобы взять его в помощники». «Сесиль Ларс тоже не идеальный кандидат», — возразил Эмилио. «Вдруг дух отчаялся и готов брать помощники любого. Или же слабаки вроде Рица и Ларс наиболее уязвимы для его влияния? В Причастность мэтра Муниса я тоже верю с трудом. Но моя сестра могла обладать сведениями, неизвестными нам». «Могла», — согласилась Дитрих с грациозностью хищника, откидываясь на спинку кресла. «Но Мунис погиб раньше, Марго. Надо рассмотреть и другие варианты. За 14 лет преподавательский состав серьезно поменялся». Кто из нынешних метров работал в Гвендерлин в то время? Дюваль, Шадей. Но я бы поставила на Бритта. Элиас присвистнул, но сразу сконфуженно уставился в пол. Пусть Дитриха не состоявшаяся родственница, теперь она педагог. Вести себя при ней следовало соответствующе. Меня предположение Магини не удивило. Я отлично помнила лицо директора, обнаружившего тайник Ордена открытым, как и желание метра сорвать со всех маски под выдуманным предлогом. Эмилио ответил не сразу, раздумывал минуты две, потирая лоб. «Шаадей весь в своих садах и ингредиентах для зелий. Дюваль появился здесь незадолго до смерти Марго, но она преступника не тянет. Вечно себе на уме. А Брит? Нет, не верю. Директор всегда жаждал раскрыть членов Ордена, перебила Дитрих с жаром. И в наши времена, и сейчас. Брит помешан на легендах, поэтому жаждет покончить с защитниками». Эля сторопливо кашлянул и указал глазами на меня, но понял, что движение не осталось незамеченным и развел руками. «Есть древнее предание», — объяснил он без охоты. «О проклятии Ордена полной луны. Говорят, что мы, защищая Гвендерлин, теряем шанс стать счастливыми в жизни». «Но вряд ли Бритта беспокоит благополучие членов Ордена», — усмехнулась Дитрих. «У предания есть вторая часть». «Предсказано, один из директоров пойдет в противостояние с защитниками. С тех пор каждый глава колледжа считает своим долгом рассекретить орден. Пока безуспешно. Истинный дух Гвендерлин бдит». Собрание не закончилось ничем конкретным. Эмилио собрался присматривать за Рицем, а Дитрих упорно ставила на Брита. Однако без дополнительных сведений любые подозрения оставались беспочвенными. «Мы предполагали, что Марго могла почерпнуть информацию в непопулярных легендах, Не случайно именно там лежал листок с именами. Но пока книга упрямилась, не желая раскрывать следующие секреты. Насыщенный разговор весь день не шел из головы. Особенно часть о проклятии. Нет, я его не боялась. Полуцвет от рождения проклят и обделен. Какое тут счастье? Однако я допускала, что предание правдиво. Я знала лишь троих бывших членов Ордена, но жизнь не задалась у каждого. Марго погибла от рук неизвестного убийцы — Эмилио с Дитрих жили в одиночестве и счастливыми не выглядели. Ни второй половинки, ни семьи. «Лилит, ты еще с нами?» «С вами». Я сбилась со счета, сколько раз Шем задавал этот вопрос, а я давала один и тот же ответ. Слишком много тревог бесконечно терзало разум, унося меня мысленно от друзей. «А где Лиан?» «Спать пошел. Минут десять назад. Между прочим, попрощался». «Попрощался? Ох, неловко вышло». Я огляделась. Гостиная почти опустела. Кроме нас остались Кайл садой, воркующей на диванчике в углу, да в одиночку убирающая со стола посуду после пиршества. Девушка нацепила на лицо отстраненное выражение, но получалось так себе. Даже не знаю, чье присутствие расстраивало ее сильнее. Наша с Шемом или бывшего парня со счастливой соперницей. Гадкий староста нарочно хорохорился, как петух, и перед нынешней подружкой, и перед брошенной. Расходимся. — спросил Шем, потягиваясь. «Угу». Я с трудом сдержала зевок, невольно прикрывая рот ладонью, и вдруг заметила странность. Колечко потеплело сильнее и подергивалось. Я вытаращила глаза. «Неужели?» «Последние манипуляции Дитрих сработали, и талисман вычислил нужного полуцвета?» «О, боги! Кого?» «Здесь только Шем и совершенно неприглядная троица». «Устала», — пожаловалась я приятелю, поднимаясь. «Ой!» Не уверена, что получилось правдоподобно. Прежде мне не доводилось изображать обморок. Повезло еще, что Шем проявил чудеса несвойственной ему ловкости. Подхватил меня до встречи тела с полом и бережно устроил на диване. «Лилит! Лилит, что с тобой? Ты в порядке?» Странный вопрос. Если девушка лежит, закатывая глаза, она точно не в порядке. Так и было. Порядок? Вы о чем? Едва Шем коснулся меня, пульсация талисмана прекратилась. «А значит... значит...» «Связаться с леди Верой? взволнованно спросил подбежавший Кайл. Ради меня он бы и пальцем не пошевелил, но положение старосты обязывало беспокоиться. Вдруг к Конце отдам посреди ночи, а он крайним останется, раз вовремя не принял меры. «По-моему, она приходит в себя», — деловито сообщила Ада и по-хозяйски взяла ненаглядного кавалера под руку. «Я приходила», ибо посещение целительского блока в планы не вписывалось. «Голова закружилась, вот и все, заверила я, принимая сидячее положение, не без помощи перепуганного шема. Колечко по-прежнему не проявляло активности, хотя Кайл с Адой стояли рядом. «Милли, принеси лит воды», — распорядился старостатоном, не допускающим возражений. Таким господа разговаривают со слугами. Горе-воровка поджала губы, но подчинилась, скрылась в кухне. Я сидела на диване, не шевелясь, не смея делать выводы, Только в висках стучала «Не она! Не она! Не она!» «Держи!» — бывшая подружка старосты вернулась чашкой, наполненной водой до краев. «Спасибо!» — я протянула руку, и пальцы задрожали. Чёртово кольцо отозвалось новой волной пульсации. Оно рвалось к Милли, признавая родственную душу, признавая восьмого участника Ордена Полной Луны, защитника Гвендерлин, служившего злому духу.